99. А ты думала, обычный ворон. Я был занят, потому и не прилетал, важно сказал у Минджу. Хорошая мина при плохой игре. Она наверняка догадалась, что он был простужен. Голос его был сипловат от шестидневного беспрестанного кашля. Такой занятой молодой господин! усмехнулась девушка. У Минджу просто кивнул. Я же наследник горы хищных птиц. Конечно же, я занят. Недоверие в ее взгляде за дело. «А ты думала, я обычный ворон?» — суховато спросил он. «Разве я не говорил тебе, что из благородной семьи? Что за оскорбительный взгляд?» «Я думала, ты пошутил», — миролюбиво ответила Цзинь-Цинь. «С такими вещами не шутят». «Ну ты-то тоже мне не поверил, когда я сказала, кто я такая?» «У меня на то были причины. Да кто бы по тебе понял?» Он не хотел, чтобы разговор отклонялся от выбранной темы, потому повторил со значением. «Я — единственный и неповторимый наследник горы хищных птиц». И зачем он добавил это «неповторимый»? Прозвучало так, будто он самовлюбленный павлин. А она ему это «неповторимый» наверняка еще не раз припомнит. Она — странный язык. Так и вышло. И чем же был занят этот единственный и неповторимый ворон? Едва заметно выгнув бровь, осведомилась Цынь. У ну, Менчужу смущенно потер нос пальцем. А все-таки из ее уст это прозвучало, как мед в уши. Вот если бы он стал для нее именно таким, единственным и неповторимым вороном. «Ну разве ты не говорил, что у тебя есть сестры?» — вспомнила вдруг она. У Менчужу кивнул и рассказал ей немного о своей семье. Кажется, Цзинь-Цинь оживилась, когда он упомянул свою мачеху и похихикал немного, когда он проговорился, что она его балует. Но он так и не смог убедить ее, что мачеха-мачехи рознь. «Моя тоже обо мне заботится», — упрямо повторила Цзинь-Цинь, — по-своему. На эту оговорку у Менчужу закатил глаза, но спорить прекратил. Им и без этого было о чем говорить. «Так у вас правящий клан — это вороны?» С искренним интересом спросила она. У Минчу помолчал, раздумывая, можно ли обсуждать с ней внутренние дела горы хищных птиц. Потом все-таки решил, что можно. Он ее насквозь видел. Никакого злого умысла, простое любопытство. Хочет узнать о нем побольше. Хороший признак. Вороны, подтвердил он, но ведь есть хищные птицы, сильнее вас. Нет никого сильнее, воронов, усмехнулся он и в ответ на ее недоверчивый взгляд объяснил. «Дело не в грубой силе. Вороны правят мудро. Мой отец — хороший правитель, а во мне пробудилась кровь Цзинь-У. Никто не может мне возразить». «То есть тебе древней кровью позволено бесчинствовать?» Уминчжу обиделся. «Когда это я бесчинствовал?» Она бросила на него красноречивый взгляд. Он несколько смутился, но стоял на своем. «Я сын своего отца, и новое воплощение Цзинь-У». Я должен быть достоин их обоих. Меня обучают, как стать хорошим правителем, и все такое. — То есть сейчас ты занятия прогуливаешь? — сделала она вывод. — Нет, — с заминкой ответил он. — Так я и поверила. Ну, мы же оба наследники. Почему бы нам не обменяться опытом? Я уже получил ценный опыт. — Какой и когда? — засмеялась она. — Когда в ловушку угодил. У чужу невольно покраснел. — Конечно же, это было глупо попасться в такую примитивную ловушку. Но если бы он не попался, то не встретил бы Цизинь Цынь. Он кивнул то ли на ее вопрос, то ли собственным мыслям. И это тоже. В другой-то раз я уже в нее не попался, верно? Достижение, протянула Цзынь Цынь. Еще что-нибудь? И теперь я знаю, как разрабатывать поле для Джилань. Если вздумаю когда-нибудь посадить свое собственное, я легко с этим справлюсь. «Так ты же говорил, что на вашей горе джелань не растет». «Не растет», — подтвердил он. «Но однажды вырастет». Цзинь цинь поглядела на него с явным подозрением. «То есть ты попросту выведываешь чужие секреты». «Ты еще скажи, что я воровать желань прилетел», — фыркнул Ум Минчжу. «Сколько раз он уже это от нее слышал». «И?» — Ум Минчжу принялся загибать пальцы на руке. «Я носил воду из колодца, мотыжил, полосорняки». «И что же ценного ты для себя извлек из этого?» — засмеялась она. «Кроме мозолей?» — пошутил он в ответ. «Конечно же, это ценный опыт, потому что мне бы и в голову не пришло всем этим заниматься на собственной горе. Кто бы мне позволил?» «О, я и забыла, что ты избалованный молодой ворон». «Балованный, а не избалованный», — поправил её уменьшу самым серьезным тоном. «Будь я избалован, только закатывал бы глаза и вратил нос от работы». А тут этого не делаешь, фыркнула она. У Минчужу смутился, но не настолько, чтобы свернуть разговор. Он подводил их, ее, как он надеялся, к важной мысли. В любом случае, степенно сказал он, мы оба наследники своих гор. С этим-то ты спорить не станешь. Мы оба наследники своих гор, согласилась Цзинь-Цинь. У Минчужу растянул губы в улыбке. То есть... Мы необычные птицы, согласна? Ну, если ты так ставишь вопрос, а к чему ты это вообще? спохватилась она. У Менчужу, продолжая широко, едва ли не торжественно улыбаться, сказал А к тому, что птицы одного полета должны держаться вместе.